Мушмула японская. Название. Мушмула японская. Семейство. Розовое. Народные названия. Японская слива. китайское слива. Локва. Стихия. Воздух. Вода. Планета. Венера. Сатурн. Магические свойства. Обережная магия. Очищение. Любовная магия. Привлечение богатства. Мушмула — необычное дерево, которое пришло из Японии и Южного Китая. В Китае она была традиционным новогодним деревом, как у нас ёлка или падуб. Мушмула всегда считалась символом бессмертия, так как, по легенде, была украдена когда-то девой-пиратом, которая во время погони превратилась в гору. Там вскоре появились чудесные деревья, плоды которых продлевали жизнь на долгие годы. Как и любое новогоднее дерево, мушмула считается символом счастья, благополучия и процветания. В Европу мушмула попала только в XVII веке и вначале была оранжерейным чудом, а потом прижилась и в открытом грунте. Мушмула — вечно зелёное дерево тропического вида, но при этом вполне может выдерживать заморозки до минус 20 градусов. Видимо, сказывается характер закалённой в боях девы-пирата, которая принесла это растение в китайские горы. Но это ещё не всё. Судя по всему, дева отличалась отменным упорством, которое передалось и растению. Мушмула японская славится своими причудами, в которых поистине не знает меры. То ли в пику родственницы, мушмуле германской, то ли из упрямства она перевернула свой цикл. Плодовые деревья обычно цветут весной, а плодоносят летом. Но японская мушмула цветёт в начале зимы, а плоды даёт весной. Зимой ей конкурировать не с кем, ведь других желающих цвести в это время года не найти. Так что красуется она в лучах славы, как звезда. И плоды у неё появляются рано, когда другие растения ещё только на старте. Ближе к осени на них бы никто особого внимания не обратил, не то что после долгой зимы. В жарких странах она считается чуть ли не сорным деревом. А в регионах, где большинство растений зимой сбрасывают листву, радуют своими красивыми рельефными листьями, которые продолжают, как ни в чём не бывало, зеленеть на ветках. И вкус, и внешний вид плодов мушмолы японской тоже необычен. Они оранжевого цвета, похожи на сливы, собранные в крупные грозди По вкусу — нечто среднее между сливой, грушей и черешней, но не такие сладкие, благодаря чему хорошо утоляет жажду. У мышмулы богатый химический состав. В ней много биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов и минеральных солей, антиоксидантов и фенольных соединений. К тому же она содержит ещё и эфирные масла которые придают плодам очень необычный цитрусовый привкус. Однако при всей своей полезности мушмула далеко не безобидна. В ней содержится амигдалин, производная миндальной кислоты. Конечно, его количество не смертельно опасно, но к недозрелым плодам надо относиться с большой осторожностью. Они могут вызвать отравление. Ещё надо иметь в виду, что в мушмуле содержится множество кислот, а потому она может привести к обострению проблем желудочно-кишечного тракта особенно связанных с повышенной кислотностью. Энергетика мушмолой сложная и зависит от времени года. В летнее время в ней больше проявлена текучая энергия воды, а зимой — воздушная стихия. Планеты, которые управляют Мушмуллой, тоже действуют сезонно. Весной она находится под покровительством Венеры, а ближе к зиме начинает нарастать влияние Сатурна, чья энергия жёсткая и структурированная. Благодаря ей мушмула — это тропическая неженка, способная выдерживать довольно сильные морозы. В магии мушмула применяется для защиты. В этих целях около дома развешивают ветки дерева, желательно с цветами. Когда ветки высыхают, их принято сжигать, чтобы с дымом ушли все негативные вибрации. Ещё одно применение — для повышения привлекательности в глазах противоположного пола. Искары и древесины делают обереги и амулеты на удачу. Из косточек, в которых много амигдалина, изготавливают обереги от сглаза. Но чаще всего это дерево, символизирующее золото, используют для привлечения богатства, счастья и удачи. В качестве новогоднего символа оно и по сей день украшает дома жителей Китая.